8. Но эти земли, хоть и загубленные, были не безнадежно мертвы. Время от времени путешественники мельком замечали внизу какие-то тени. Уродцы, ничуть не похожие ни на людей, ни на зверей, они весело резвились в тлеющей пустыне или во множестве собирались вокруг скоплений гигантских труб и над огненными расселенными, рассекавшими пейзаж. К счастью, невозможно было отчетливо разглядеть этих белесых, прыгучих тварей. Среди более мелких важно прохаживались создания покрупнее, розоватые, отчасти похожие на аистов, отчасти нажившие ноги. Выступали они медленно, задумчиво, точно проповедники, погруженные в размышления о неизбежности вечных мук, и то и дело приостанавливались, по-видимому, чтобы резко наклонясь вперед выдернуть что-то из земли, так как цапля хватает проплывающую мимо рыбешку. В этих тварях было что-то несказанно отвратительное. Роланд ощутил это так же остро, как другие, но определить, что именно вызывало такое чувство, не удавалось. Однако отрицать его реальность было нельзя. На аистов во всей их законченной мерзости почти невозможно было смотреть». «Никакая это была не ядерная война», — сказал Эдди. «Это... это...» Его слабый, полный ужаса голос звучал совсем по-детски. «Ага», — подтвердил Блейн. — «было куда хуже. И конца этому не видно. Но мы достигли точки, где я обычно повышаю расход энергии. Вы уже вдоволь насмотрелись». — Да, — откликнулась Сюзанна. — О, боже мой, да. — Тогда, может быть, я выключу приборы наблюдения? В голосе Блейна вновь звучала прежняя жестокая глумливая нотка. На окутанном пеленой дождя горизонте встала зубчатая цепь гор, словно возникших из кошмара голые бесплодные вершины, клыками вгрызали серое небо. Поступай, как знаешь, только перестань забавляться, сказал Роланд. Ты чрезвычайно груб для человека, который умолил меня подвести его. Хмуро заметил Блэй. Мы честно заслужили поездку. Возразила Сюзанна. Мы же отгадали твою загадку, правда? И потом тебя для того и строили, подхватила Эдди. Возить людей? Блэн не ответил словами, но из встроенных в потолок динамиков вырвалось усиленная аппаратурой яростное кошачье шипение, и Эдди пожалел, что распустил свой длинный язык. Пустота вокруг них начала заполняться вогнутыми цветными плоскостями. Курящуюся испарениями дикую пустыню внизу скрыл от глаз вновь появившийся темно-синий ковер, опять Загорелся рассеянный свет, и они снова очутились в салон-вагоне для знати. Стены завибрировали от мирного гула. Шум двигателей нарастал. Джейк почувствовал, как невидимая рука мягко заталкивает его в кресло. Чик огляделся, тревожно заскулил и принялся лизать Джейку лицо. Зеленая точка на экране в передней части вагона, теперь она находилась чуть южнее и восточнее фиолетового «кружочка», с напечатанным рядом словом «ЛАТ» замигало быстрее. — А мы почувствуем, как он пройдет звуковой барьер? — с беспокойством спросила Сюзанна. Эдди мотнул головой. — Не-а, расслабься. — А я что-то знаю, — вдруг сказал Джейк. Все посмотрели на него, но мальчик обращался не к ним. Он смотрел на схему маршрута. — Конечно. Лица у Блэйна не было, как ОЗ. Великий и ужасный он был лишь бестелесным голосом, однако точкой, на которой можно сосредоточить внимание, Джейку служила схема. Я что-то знаю, блин, про тебя. Это какой-нибудь факт, маленький первопроходец. Эди нагнулся и прошептал самое ухо Джейку, поаккуратнее, нам кажется, он не знает про второй голос. Джейк едва заметно кивнул и отодвинулся от него, продолжая смотреть на схему маршрута. — Я знаю, почему ты выпустил газ и всех убил, а еще я знаю, почему ты впустил нас к себе, не только потому, что мы разгадали твою загадку. Блейн расхохотался. Этот смех безумца, как они постепенно начинали понимать, был куда неприятнее и скверного подражания Джону Уэйну, имело драматических, но каких-то детских угроз, но ничего не сказал. Турбины под ними раскрутились и теперь ровно гудели. Несмотря на то, что Блейн лишил своих пассажиров возможности видеть окружающий пейзаж, у них возникло очень отчетливое ощущение скорости. — Ты задумал покончить с собой, верно? Джейк медленно поглаживал Чика, которого держал на руках. А заодно и с нами. Нет, простонал голосок Блейна маленького, если вы будете подстрекать его, он в конце концов и впрямь покончит. И с собой, и с вами, разве вы не видите? Тут тоненький шелестящий шепот присекся. Его то ли оборвал, то ли заглушил хохот Блейна, визгливый и отрывистый, так смеется в горячке, безнадежной больной. Свет замигал точно эти порывы безудержного механического веселья. Отнимали слишком много энергии. Тени пассажиров заметались по вогнутым стенам салона вагона, точно беспокойные духи. «До свидания, крокодил!» — послышался сквозь дикий хохот голос Блейна. Как всегда невозмутимый, он, казалось, шел с совершенно отдельной дорожки, еще сильнее подчеркивая расколотость Блейного сознания. «А выйдет случай? Не забудь! Черкни письмишка. Как-нибудь под ногами возглавляемого Роландом отряда пилигримов сильно и ровно гудели турбины, заставляя вагон мерно вздрагивать, а на схеме, в передней части салона, мигающая зеленая точка заметно подвинулась вдоль светящейся линии к Топеке, конечному пункту маршрута, где Мона явно намеревался оборвать их жизни. Девять. Наконец смех смолк, и лампы в вагоне перестали мигать. — Музычку послушать не хотите? — спросил Блэй. — моей фонотеке семью с лишним тысячами концертов представлено более трехсот сфер. Сам я отдаю предпочтение концертам, однако могу предложить вашему вниманию также симфонии оперы и почти неограниченный подбор популярных мелодий. Возможно, вам пришелся бы по вкусу вэй-гог. — это музыкальный инструмент, типа волынки. Он звучит в одной из верхних сфер башни. — Вэй-гог? — переспросил Джейк. Блейн молчал. — Что значит он звучит в одной из верхних сфер башни, сказал Роланд. Блейн рассмеялся и не ответил. А что-нибудь зизитопов у тебя есть? Брюзгливо осведомился Эдди. Естественно, откликнулся Блейн. Как насчет Тюб Снейк Буги? Эдди из Нью-Йорка. Эдди возвел очи, к горе. Я пас, передумал. Почему вдруг спросил Роланд? «Почему ты хочешь убить себя?» «Потому что он мучитель», — мрачно отозвался Джейк. Мне все наскучило. «Добавок, я отлично сознаю, что страдаю дегенеративным заболеванием, которое у людей называется сойти с ума, лишиться рассудка, потерять контакт с реальностью, тронуться, спятить» рехнуться и так далее. Повторные диагностические проверки не выявили первопричину проблемы. Единственное мое заключение — вылечить эту душевную болезнь я не в силах. Блэн на секунду умолк, затем продолжал. С годами мое мышление неуклонно становится все более странным. Служение народу межземелья утратило смысл много веков тому назад. Чуть позже столь же бессмысленным стало служение горстке ладдитов, пожелавших отбыть за кордон. Тем не менее я оставался на посту до недавнего появления Дэвида Квика. Не помню точно, когда это было. Роланд, Галаадитянин. Веришь ли ты, что машина может впасть в старческий маразм? — Не знаю, — голос Роунда звучал отрешенно, и Эдди хватило одного взгляда в лицо стрелку, чтобы понять, даже сейчас, летя стрелой в тысячи футов над преисподней, он думает о проклятой башне.